Глава пятая. Лейла. Как это в духе Кая? Заваливать подарками. Вернувшись домой, я обнаружила у себя в комнате новый подарок от Стоунема. На этот раз без записки, без всего. Но не было никаких сомнений в том, что это создание, свернувшееся клубочком на моей кровати, от Кая. Мама уже успела накормить кошку, которую доставил курьер. Новая порция злости на его совершенно странные поступки. Сначала подавить и унизить меня, потом молчать целый год, делая вид, что меня не существует. А потом такие ухаживания. Как бы мне не хотелось отказаться от подарка, с кошечкой я не могла поступить так же, как и с цветами. Моё сердце растаяло при виде британско-голубой кошки с пронзительными васильковыми глазками. Она была такой маленькой и хрупкой, еще совсем котенок. Как бы я ни злилась на Стоунема, кошка была здесь ни при чём. О «Какая ты у нас красавица!» Взяла кроху на руки, чувствуя, как нежное создание прижимается к моей груди, тихо мурлыкая. Я всегда хотела кошку или собаку, но завести не решалась. Хотя это лучшее лекарство от одиночества. «Назову тебя Пуша!» Только я легла спать, собираясь уснуть с Пушей на груди, находясь в состоянии необъяснимой радости, как телефон издал резкий звуковой сигнал. Пришла СМС. Дрожащей рукой я потянулась к телефону, уверенная в том, что там очередная весточка от Кая. Не удивлюсь, если он сейчас здесь, в моем районе. Ворвется в дом, задержит родителей, заберет меня к себе в логово. Господи, я когда-нибудь смогу жить, не оглядываясь. Стоуном эта фигура в плаще. Может, это и его посланник? Но а вдруг нет? Мерзкая сучка! «Сегодня мы снова наблюдали за тобой. Думаешь, то, что ты сделала, сойдет тебе с рук? Я не успокоюсь, пока не увижу тебя дохлой, сука!» «Боже!» Мое сердце пропустило удар, а потом понеслось вскачь. Давление разрывало голову, слезы подступили к горлу, собравшись в жесткий ком из гнева и страха. «Что это?» «Кто это?» «Мне захотелось разбить телефон о стену, но я сдержалась». Пытаясь успокоиться, зашла в социальные сети, надеясь, что фотографии псевдо-друзей смогут успокоить меня. Но ничего не вышло. Я с утра не выходила в интернет, и теперь весь мой Инстаграм, Фейсбук и почта были засыпаны десятками сообщений из угроз. Я даже читать их не стала. Глаз упал только на комментарий под единственным фото в моем Инстаграме. «Прощайся с красотой, детка!» И я выронила телефон из рук. падая лицом в подушку. «Мне нужно обратиться в полицию или попросить помощи у Акселя. Но что он сделает? Скажет, что в интернете много завистников, и мне стоит просто не обращать внимания?» «Нет, расскажу Мейсону. Он единственный, кому я могу доверять». Сон как рукой сняла. Строки анонима никак не выходили из моей головы. «Это жутко. Действительно жутко». «Я не знаю, как пойду завтра на работу, как спущусь в метро, не разглядывая в каждом лице анонима. Как себя защитить?» Внезапно я заскучала по кругу охранников Стоунема. Конечно, личного пространства было мало, но я чувствовала себя в безопасности. Не только из-за телохранителей, но и из-за Кая. Да, от него исходила не меньшая опасность, но рядом с ним я никогда бы не чувствовала угрозы извне». Лучше бы это была СМС от Кая. А может так и есть? Этот безумный способен на что угодно. Он может одновременно слать любовные СМС с обещаниями все исправить. Или вот такие. С угрозами. Ответ на этот вопрос я узнала уже следующим утром. Проснувшись, я чувствовала себя побитой. Не могла уснуть, снова бегая от Кая. А теперь еще и мы вместе бегали от человека в черном плаще. Милая, кофе на столе, довольно равнодушно произнесла мама. Я зайду в кофейню около работы, опаздываю. Гляжу на часы и выхожу из дома, все еще глядя на оранжерею на нашей улице. Цветы, как на зло не вяли, и никто не спешил их испортить. Они благоухали и радовали глаз, но улыбка быстро сползла с моего лица, когда я увидела за калиткой своего дворика тонированный черный лексус. Только на этот раз около машины меня ждал человек в черной одежде и темных очках. Я узнала Джейме, один из телохранителей Стоунэма. Что за черт? Я решила пройти, будто не замечаю его, но обнаглевший вышибала схватил меня за запястье. «Мисс Харт, вы поедете со мной». Я опешила, глядя в черные глаза очков этого недоумка. Это ни в какие ворота не лезет. Он хочет, чтобы я села в эту машину». и добровольно вновь уехала к Стоунему. «Ой, конечно, минутку, только вещи, блядь, соберу. Вы ничего не перепутали? Я свободный человек и имею право перемещаться так, как мне вздумается. Я больше не хочу иметь ничего общего с мистером Стоунемом. Я воспользуюсь метро». Я попыталась вырваться, но хватка у Джеймы была железная. «Мисс Харт, вы, разумеется, свободны, но в мире существует документ, признающий вас собственностью мистера Стоунема, подписанной вашей рукой. Но речь не об этом». Я продолжала вырываться, сжимая зубы. «Я не собираюсь отвозить вас к хозяину. Не было приказано. Вы останетесь свободной, но он поручил охранять вас. Эта машина новая, записана на вас». Я теперь ваш водитель. Будьте спокойны и благоразумны. Никто не причинит вам зла. Я расхохоталась в лицо этому ублюдку. Он думает, я поверю. Да как только мой зад коснется кресла этой машины, я тут же буду отправлена в особняк к Стоунему, где остаток жизни буду привязана к постели и буду вынуждена стоять на коленях и осколках, ублажать его друзей или что еще там у него в арсенале. Нет. «Ах так? Моя машина?» «Да, мисс Харт, подарок». Приподняв бровь, гляжу на тачку. «Лексус. Не сомневаюсь, что бронированный и стоит бешеных денег. Пусть не так, как мой кулон. Чего добивается Кай? Чего?» «Хорошо. Я сяду». Киваю, оглядываясь назад в поисках одного инструмента. «Я забыла дома телефон. Можно мне вернуться за ним?» Уголки губ Джейме дрогнули. Я знала, что он не доверяет моим словам, и все же он отпустил меня, понимая, что мне все равно далеко не убежать. «Спасибо!» — благодарю я, когда он отпускает меня и беру за забором лопату во дворе. Гляжу на невозмутимого Джейме. Он даже не пытается меня остановить. Думаю, Кай дал ему четкие указания по поводу того, в каких местах меня можно трогать. «Передайте!» — я ударяю лопатой по стеклу тачку, рыча от злости. «Мистеру! Стоун ему Я! Не нуждаюсь! В его подарках!» Выдыхаю с каждым вскриком, калашматя то по стеклу, то по бамперу, то по крыше. «Не нужно!» Вдоволь подпортив тачку, я бросаю лопату на асфальт и дергаю на себе волосы. «Не понимаю, не понимаю, почему сейчас?» Спустя год он объявился и делает все это. Что ему от меня нужно? Если рабство, то лучше пусть пустит мне пулю в лоб. Я не выдержу этого ада второй раз. Мисс Харт, успокойтесь и не расстраивайтесь. Мистер Стоунем заменит машину к вечеру. А пока мы поедем на такой, побитой. Жаль, выглядела она просто шикарно, монотонно произнес Джейме, и я зарычала, едва сдерживая себя. Набросилась бы. набросилась бы и постучала бы по его пустой голове, в которой жил робот, выполняющий любые приказы Стоунема. «Передайте мистеру Стоунему, что мне не нужны его подарки. Мне ничего от него не нужно, кроме того, чтобы он просто исчез из моей жизни». С тяжестью на сердце произношу я и резко отворачиваюсь, убегаю к метро. Меня трясет от злости и ярости, а еще больше от своей слабохарактерности – Ведь всего на долю секунды, когда я уничтожала подарок Кая, мне хотелось. Хотелось сесть в эту машину. Хотелось отправиться на работу, а вечером попросить Джейма, чтобы он отвез меня к Стоунему. Я бы посмотрела в его до боли знакомые, прожигающие душу глаза и... Растаяла бы. Как я хотела избить его этой же лопатой, а потом прижаться к его телу. Вдохнуть полной грудью аромат его кожи. Почувствовать его волосы меж своих пальцев. Я скучала, страшно скучала, и я ненавидела себя за то, что позволяю себе чувствовать все это к человеку, который и мизинца моего не стоит. Я думала, что когда он молчал и забыл меня, это тяжело. Но сейчас, когда я знаю, что могу увидеть его, и вновь почувствовать то страшное и разрушимое притяжение, которое бывает, когда мы вместе, мне еще тяжелее. Еду на работу, нервно вытирая слезы рукавами пальто. Гляжу, как мелькают в окне сначала кирпичные дома Бруклина, затем гудзон, а потом и любимые каменные джунгли Манхэттена. До офиса добираюсь сквозь пелену слез и порывы холодного ветра. Харт, я не поняла, почему статья к новому номеру еще не лежит на моем столе, — услышала я голос своей начальницы, когда рассеянно перебирала бумаги на своем столе. Все мои мысли были о стоунами и о том, что я, возможно, зря так обошлась с его подарком, «Помнится, когда я разорвала свой гардероб на части, он изнасиловал меня. Что будет теперь?» «Харт, я с тобой разговариваю!» «Простите, статья будет к вечеру», — кивнула рассеянно, глядя на свою начальницу. Сильвия Нил была привлекательной и утонченной женщиной, но законченной стервой. Всех нас раздражали ее истерики, которые сменялись дружелюбным тоном, а потом становились все более бурными». За спиной поговаривали, что это от того, что у Сильвии в 35 лет напрочь отсутствует личная жизнь, ни ребенка, ни мужа, ни даже любовника. Я придерживалась того мнения, что ей просто необходимо завести с кем-нибудь роман, иначе она нас всех сведет с ума и превратится в Миранду Пристли из «Дьявол носит Прада». «К какому вечеру статья должна быть на моем столе еще час назад, милая?» Сильвия поправила свой пиджак, Глядя на меня с укоризной, я встретилась со стервой взглядами. Она всегда так пристально меня разглядывала. Женщина с укором посмотрела на мою блузу, довольно приличную и все же расстегнутую на верхней пуговице. Может, она того? По девочкам? От этой мысли мне стало совсем не по себе. Простите, номер все равно еще не скоро сдается в печать. Больше такого не повторится. Я надеюсь, что ничего страшного не произойдет, если я сдам статью. Через три часа». «Какие три часа, Харт?» — рявкнула Сильвия. Взяла с моего стола календарь и начала тыкать в сегодняшнюю дату. «Сегодня 15 марта! Пятнадцатое. Через два часа ты должна быть на вечеринке Дэвидсонов и брать у них интервью. Ты забыла?» «О, черт! Сегодня уже пятнадцатое. Как я могла забыть?» Дэвид Соне, муж и жена, одни из самых популярных дизайнеров деловых костюмов для мужчин и женщин, изготавливающие свою одежду только для элиты Манхэттена. Брать у них интервью очень почетно, и я два месяца старалась и подлизывалась к Сильвии, чтобы она дала мне это интервью. На этой вечеринке соберутся все, от знаменитостей до нефтяных магнатов и банкиров. Я знала, почему я так хотела получить это интервью». Моё подсознание искало пути встречи со Стоунемом ещё тогда, когда он забыл обо мне. Я хотела появиться перед ним свободная, похорошевшая и не сломленная. А теперь, когда я точно знаю, что вдруг снова ему понадобилось, мне очень страшно. Увижу его и потеряю себя снова. Я стану Сабой, рабыней моего хозяина. Поду к нему в ноги, лишь бы получить его ласку, похвалу и поощрение». Он выдрессировал тебя, навязал такое поведение, Лейла. Не забывай об этом. «Тогда я буду работать над статьей еще час, а потом и всю ночь. Прости, Сильвия». «Никакого часа. Марш! Собирайся в отделе съемок. Пусть тебя приведут в порядок. Ты свое гнездо на голове видела? Что за мешки под глазами? Чтобы ноги твоей не было на вечеринке в таком виде. Я приду туда со своим помощником и буду наблюдать за тобой». «Только попробуй написать плохой и сырой материал об этом вечере. Уволю!» – отчеканила она и удалилась из моего небольшого кабинета. Я выдохнула, упав головой на стол. «Черт, это все слишком для меня. Мне нужна маска, парик, очки. Все, чтобы Стоунем не узнал меня, если он там объявится. Почему судьба сводит нас даже случайно? Я устала. О, боже, Аксель и Кристиан тоже могут там быть!» Кристиан теперь заместитель директора одной из дочерних компаний Стоунема. Строит из себя большую шишку. Слышала у него бурный роман с сестрой его босса. Не думаю, что у них настоящие чувства. Кристиан хочет ближе подобраться к верхушке власти. Показать мне, чего добился без меня. Но мне плевать. Единственное, чего я боялась, так это того, что я, мой настоящий, мой бывший и мой друг соберутся в одном месте. Это не предвещает ничего хорошего. Зря, зря я добивалась этого задания. Я направилась в отдел съемок, чтобы взять самые шикарные туфли и платье на один вечер. И сняла с шеи кулон Кая, положив его в маленький клатч. На случай, если он там будет. Кай не должен знать, что все это время он владел моим дыханием.